Время Че — плюс 171 сутки. Южная граница Десногорского анклава. Солнце уже коснулось макушек деревьев на западной опушке Большого поля, зажатого между великими русскими реками с названиями Хомутовка и Глуботынка. Эти две речушки — первая южнее, вторая севернее — Текущие почти параллельно с запада на восток обрамляли поле шириной около 4 км, через которое объединенное польско-украинское войско пыталось прорваться к Десногорску. Все остальные подступы так или иначе были перерезаны другими речушками с названиями или просто без названий. И здесь ничто не мешало наступать тяжелой технике. И думается, план сработал бы, но кто ж мог предусмотреть появление у русских такого козырного туза на руках, как десятитысячный корпус, пусть и вооруженный в основном стрелковым оружием. Понятно, эти 10 тысяч были растянуты на фронт от Новополоска до Десногорска, но так и не везде войска были нужны. Где-то радиация закрывала направление, а где-то. За эти годы природа так постаралась, что с техникой там идти не стоило и мечтать. Четыре атаки были отбиты защитниками анклава, усиленными союзниками, и вот сейчас бой затихал. Точнее, он уже кончился. Стрельба затихла, уцелевшая техника ушла на запад за лес, откуда утром она выходила, готовясь к бою. Остались только санитары, вытаскивающие еще живых с поля боя. Им не мешали. Неизвестно, что в эти времена лучше — сразу умереть или самому мучиться и мучить родных, оставшись инвалидом. «И вы еще говорите, что все ча страшнее», — не отрываясь от окуляров стереотрубы и разглядывая догорающие тела танкистов возле танка сорванной башней, молвил Олег. Нет, там я сражаюсь с человеком, глаза в глаза, честно. Только от меня и от врага зависит жизнь или смерть. А здесь? Вот шли эти воины в бой, за толстой броней, верили в себя и свое оружие. А тут неказистый воин в кустах раз ракетой, и они даже понять не успели, что умерли. От них ничего не зависело. И тут же поправился. Не, ну эти поняли, вон, вылезти из танка успели. Только недалеко, там и лежат. — А вот скажи мне, Олег, ты вот здесь чувствуешь запах горелого мяса? — поддержал беседу Никодимов, набивая трубку ароматным американским табаком. — Чую, горелым пахнет, — подтвердил киевский князь, и, оторвавшись от прибора, присел на лавку рядом с щекистом. «Это вообще пахнет!» — досадливо отмахнулся Никодимов. «Тут столько тротила задним взорвалось, что и не разберешь, что горело. А вот в ваших сражениях...» Он прервался, раскуривая трубку, и после паузы продолжил. «Кровушкой и говнецом так несет, что я первый раз с трудом в себе завтрак удержал. Хотя, вроде с нервами у меня все в порядке. Трупов в жизни много видеть пришлось в разном обличии. Я думаю, на сегодня все прервал их Фомичев, отходя от ТЗК. И надеюсь, что и не только на сегодня. Навалили мы за два дня их тут изрядно. Что там у нас севернее? Ничего нового. После второго удара градом сообщений об изменении обстановки от Чибиса не поступало. Ждет, когда враг уйдет. Никодимов подтвердил известную Фомичеву информацию. «Ну, дай бог, и у них все сладится. Пойду к связистам, узнаю, что там у наших под Новополоцком».